Но вот что было самое главное. В пятый, в шестой, в седьмой раз перечитывая дневник уже по моей копии, так что мне больше не мешал самый процесс чтения, я обратил внимание на записи, в которых говорилось о том, как капитан относился к этому открытию. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее, то есть Северную Землю. «Если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали землей Марии. Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли». И Штурман называет эту мысль детской и безрассудной. «Детское и безрассудное. В последнем письме капитана, которое когда-то читал мне тетя Даша, были эти два слова. Волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра. Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, что она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, детской или безрассудной». Страница кончалась на этих словах, а следующего листа не хватало. Теперь я знал, что это за мысль. Он хотел покинуть корабль и направиться к этой земле. Экспедиция, которая была главной целью его жизни, не удалась. Он не мог вернуться домой с пустыми руками. Он стремился к своей земле, и для меня было ясно, что если где-либо еще сохранились следы его экспедиции, то их нужно искать на этой земле. Но, может быть, это было ясно только для меня. Может быть, это казалось мне таким ясным потому, что я знал женщину, именем которой была названа эта земля, и видел, как она умирала. И очень хотел найти следы этой экспедиции. И еще больше. Хотел доказать Кате, что я люблю ее и никогда не перестану любить. Поздней ночью в марте 1935 года Я переписал последнюю страницу этого дневника, последнюю, которую мне удалось разобрать. В большом двухэтажном доме окрасполкома, где я тогда жил, все давно спали, и только из моего окна свет падал на тоненькие деревца у дороги, прикрытые снегом. У меня немного болела голова, глаза. Я оделся и вышел. Было тихо, морозно и не очень темно. Много звезд, и на западе слабое северное сияние. И прежнее памятное чувство, которое я пережил на Балашовском аэродроме, вернулось ко мне. Как будто в театре вдруг зажгли свет, и я увидел рядом с собой людей, которых только что видел на сцене. Неужели это действительно было? — Кажется, еще минуту тому назад нельзя было сказать, живы ли это люди, или только игра, которая побледнеет и исчезнет при ясном свете реальной мысли. Но вот свет зажгли, и ничего не исчезло. Напротив, с необыкновенной ясностью, во всей жизненной полноте, я увидел вокруг себя этих людей с их страхами и болезнями, с отчаянием, видениями и надеждами. Когда они покинули корабль, он стоял в 170 километрах от берега, а они прошли около 2000 километров по ледяной пустыне, потому что их проносило мимо земли. Среди них не было капитана, но этот страшный дневник был полон им, его словами, любовью к нему и опасениями за его жизнь. Прощальная речь была написана карандашом, въевшимся в бумагу, и это было самое разборчивое место во всем дневнике. А вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. «Узнаю ли я когда-нибудь, что случилось с этим человеком, как будто поручившим мне рассказать историю его жизни, его смерти? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми?» Ишхуна, замерзшая во льдах у берегов Ямала, годами шла путем Нансена к Гренландии с мертвой командой. Или в холодную, бурную ночь, когда не видно ни звезд, ни луны, ни северного сияния. Она была раздавлена льдами, и с грохотом полетели вниз мачты, стеньги и реи, ломая все на палубе и убивая людей. В предсмертных судорогах затрещал корпус и через два часа пурга уже занесла снегом место катастрофы. Или еще живут где-нибудь на безлюдном полярном острове люди со Святой Марией, которые могли бы рассказать о судьбе корабля, о судьбе капитана. Ведь прожили же несколько лет на необитаемом уголке Шпицбергена шесть русских матросов, били медведи и тюлени, питались их мясом, одевались в их шкуры, Устилали шкурами пол своего шалаша, который они сделали из льда и снега. «Да нет, куда там?» Минуло двадцать лет, как была высказана детская, безрассудная мысль покинуть корабль и идти на землю Марии. Пошли ли они на эту землю? Дошли ли?